Поэтому, когда один человек пришел к имаму Малику, и спросил его, Ар Рахману л-арш стала, Аллах возвесился на трона. Кайфа стала, как возвесился? На что имам Малик разгневался и покраснел от гнева и сказал Аллистила ульма алюм, то есть возвышение известно. Как известно, то есть понятно, истива. Истава в арабском языке значит, аля вартафа, то есть возвысился. Понятно, что Всевышний Аллах, субханного тааля, возвысился на тронах. Дальше он сказал, уаль кайфияту мачгуль. То есть каким образом Всевышний Аллах возвысился на тронах, неизвестно. Почему неизвестно? По трем причинам. Во-первых, потому что мы не видели, как он возвысился. Во-вторых, не с чем нам его сравнить. Потому что он сказал, «Ляйся камисля и нет ничего подобного ему». И третье, об этом нам не сообщил Всевышний Аллах Субхан И дальше имам Малик сказал, "Алиману бихи ваджиб». Верить в это обязательно или является ваджибом. Почему? Потому что Аллах Субхан сообщил нам об этом в Коране. И кто не верит хоть в один аят из Корана, тот кафер. И дальше сказал, вас ан хаза или Однако спрашивать,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 Если я сейчас скажу вам такое предложение. Джаа Мухаммад. По-русски переводится Пришел Мухаммад. Первый вопрос. Джаа Мухаммад, это арабский язык или нет? Все согласятся, что это арабский. Я не по-английски, не по-немецки, не по-французски. Я сказал по-арабски. Джаа Мухаммад. Пришел Мухаммад. Второй вопрос. Понятно, что я сказал или нет? То есть, когда я сказал джаа Мухаммад, то есть все поняли, что значит пришел Мухаммад. То есть под пришел Мухаммад, никто же не понял, что, например, он купается, или что он воду пьет, или что он кушает. То есть под словом пришел же понимается, что такое пришел. Это по-арабски называется мохком. Мохком, запомните это слово. То есть, когда понятен смысл, это называется мохком. То есть переводится понятное. Однако кто-то может спросить, а каков приход этого Мухаммада? То есть каким образом пришел Мухаммад? На что можно легко ответить? Встань, иди посмотри. Встань, иди посмотри. Или можно сказать, помнишь, пришел Мустафа позавчера? Да. Вот он пришел точно так же, как позавчера пришел Мустафа. То есть ты сравнил приход Мухаммада с приходом кого? С приходом Мустафы. То есть, когда я говорю «Джаа Мухаммад», это по-арабски называется «Ма'на Ма'люм». То есть, смысл понятен. Понятно же, что такое «Джаа» – «Пришел». Однако, кайфия, каким образом пришел Мухаммад, если мы не видим, это называется «Кайфия Тумаджгуль». То есть, каким образом пришел Мухаммад, неизвестно. И Это по-арабски называется «Муташаби». «Муташаби». Значит, мы сказали, когда понятно, называется по-арабски Мухкам, когда неясно, непонятно, называется муташабих. Однако, если мы увидим, как пришел Мухаммад, или кто-то нам сравнит, как я привел пример, как Мухаммад пришел точно так же, как пришел позавчера Мустафа, получается, образ прихода Мухаммада является мухкамом или муташабихом, ясным или неясным. Мухкам, ясным, потому что мы либо посмотрим, либо кто-то нам сравнит. То есть, мухкам, это понятно, Конкретно Амуташаби муташабе это неясно, непонятно. То есть, если я скажу «Джаа Мухаммад», «Пришел Мухаммад», смысл понятен или непонятен? Понятен, это называется альмана мана мухкам или «Ма'на-Ма'люм». Смысл понятен. Однако, если я не видел, как он пришел, и не с кем мне его сравнить, то это называется «Кайфия маджуль то есть, каким образом пришел Мухаммад, мне неизвестно. И это называется мутешаби. То есть мы сказали, когда сказали предложение Джаа Мухаммад, пришел Мухаммад, смысл понятен. Если мы видим, и смысл понятен, это по-арабски называется мохком, Каким образом пришел Мухаммад, если мы видим, или нам кто-то сравнит, тогда этот каким образом, или образ, кайфия по-арабски называется, тоже является мохком? Однако, если мы не видели, как пришел Мухаммад, и никто нам не сравнил его приход с чьим-то приходом, это называется муташабих. Теперь слушайте, Всевышний Аллах, субханнаху ата'аля, говорит в Коране, "Калла, иза дуккатил арду дакка, ваджааа роббу каумальмаляку соффан соффа». «Так нет». «Когда будет распростерта земля плоская» и придет твой Господь, عربука, и придет твой Господь, и ангелы рядами. Я по-английски прочитал аяты, не по-немецки, или не по-французски, или по-арабски. По-арабски. Когда я сказал «джа-ароббука», смысл же понятен. Это как называется? Мохкам. Представьте, кто-то скажет сейчас у этого аята нет смысла. То есть я не знаю, что такое джаробука, я не понимаю, у этого аята смысла нет. Мы этого будем слушать человека или нет? Конечно нет. Почему? Так как если бы у этого аята не было бы смысла, тогда зачем Всевышний Аллах послал его людям? Разве Всевышний Аллах спанатали пошлет нам того, что мы не понимаем? Зачем Всевышний Аллах спанатали спасла тогда этот аят в Коране? Или пророк, салаллаху алейхи вассаляму, И его сподвижники, если бы Пророк саллассам, когда ему не сошел аят и он не понял, разве бы он не спросил Всевышнего Аллаха, что значит это, что значит это? После этого сподвижники, когда Пророк саллаху алейхи вассалям, прочитал сподвижникам этот аят, если бы сподвижники не поняли, разве бы они не спросили Пророка саллаху алейхи вассалям? А мы знаем, из Сунны пророка, саллаху алейхи вассалям, что когда пророк саллаху алейхи саллям учил чему-то своих сподвижников, если они не понимали хоть одну букву они сразу спрашивали. Как передается о том, что однажды пророк, саллалку алейхи ва салям, сидел со своими сподвижниками и сказал им, поистине самый любимый из вас, и самый близкий ко мне в судный день, будет самый лучший из вас своими нравами, и поистине самый ненавистный для меня из вас, и самый далекий от меня в судный день будут, и перечистил такие слова: Сарсарун, болтун переводится, Муташад-дикун, свернославящий, и третий сказал, Мутафайхегун. После чего сподвижники пророка саллаху алейхи вассалям спросили пророка и сказали О посланник Аллаха, мы знаем, что значит сарсарун, сарсарун значит болтун И знаем, что значит муташаддикун, дикун значит свернославяще. Однако что значит слово мутафайкигун? На что пророк саллаху алейхи вассалям ответил им мутакаббирун, высокомерный Значит, когда сахабы, Уллахи алейхим, когда что-то слышали от пророка саллаху алейхи чего-то не понимали, сразу же спрашивали. Значит, коран понятный. Когда пророк саллаху алейхи вассалям прочитал эти аяты, и сахабы и сказал, софа". и пришел Аллах, и потом ангелы рядами, сахабы не переспросили, почему, потому что они поняли, что ма ма понятно, что такое понятно, что такое пришел Господь. Значит, сахабы никогда не оставляли того, чего они не понимали. Этот аят Смысл его является мохком или маалюм, понятный. Понятно, что такое джаа роббука. То есть смысл в том, что Всевышний Аллах -таля, придет судный день, и придут ангелы рядами. Однако, если кто-то спросит сейчас у нас, а каким образом это будет происходить? То есть каким образом придет Всевышний Аллах, и мы на что ему ответим? Аллаху а'алам. Один Аллах знает. Почему? Потому что мы не видели... И ни с чем сравнить не можем. И Аллах нам об этом не сообщил. Аллах нам сообщил о том, что Он придет в судный день, однако каким образом не придет, не сообщил же. И вот то, что мы понимаем, что Аллах придет, это называется мохком, Смысл понятен. Однако кайфия или каким образом придет, называется муташаби. Непонятно. Значит приход Аллаха, то есть маджи, мохком, а каким образом он придет? Муташаби. И если я скажу, что ма'на ма'люм, ма или смысл понятен, а кайфия тумаджгуль, каким образом это будет происходить, неизвестно, это и является убеждением пророка, салаллаху алейхи вассалям, его сподвижников, имама Абу Ханифа, имама Шафии, имама Малика, имама Ахмада, это является их убеждением. Они говорили относительно этих аятов, смысл понятен, а каким образом, неизвестно. Почему понятен? Потому что Всевышний Аллах с послал Коран на арабском языке, и мы понимаем арабский язык. Однако почему нам неизвестен образ? Потому что Всевышний Аллах не сообщил нам об этом, и не с кем нам его сравнить, о чем мы сейчас подробно поговорим, и мы его не видели. И поэтому, если кто-то после этого вы услышите, то есть кто из вас из нас сейчас, иншаллах, поймет это, бизнес, какой бы человек потом над ним не захотел бы поиздеваться и обмануть его, иншаллах никогда он его не обманет. Если кто-то скажет, что акида или убеждением праведных предшественников, то есть пророка, сахабов, четырех мамов, было такое, такое, такое, ты скажешь Нет, я знаю, какое у них было убеждение. Их убеждение было относительно атрибутов Аллаха, то, что смысл известен, а каким образом. Неизвестно. Я знаю, что для многих это сейчас немножко тяжело, но иншаллах, талля потихоньку, потихоньку сейчас до всех иншаллах, дойдет. Если кто-то скажет сейчас в наши дни, что смысл неизвестен, то есть скажет, я аробу я не знаю, что это значит, смысл вообще непоятен, и скажет, что таким было убеждение праведных предшественников, то ты скажи ему, нет, это твое лично такое убеждение, и это называется тафвид. Тафуид, а слова фауада, то есть они обращают дело Аллаху, говорят, мы не знаем, что значит роббука. мы не знаем, что значит ядуллахи кайдихим. его рука над их руками, мы не знаем, что значит ваябхаладжбурббика зуджаляли валикрам и останется лик Аллаха и так далее. Мы, говорит, не знаем, нет, мы не понимаем, у, этого, у этих слов смысла нет. И они говорят, таким было убеждение, мы ему скажем калья, у альфа нет и тысячу раз нет, таким не было убеждения праведных предшественников. Их убеждением было то, что они понимали смысл. И те, кто в наше время говорит, что мы не знаем смысл, эти люди называются Аша'ира. Последователи человека, который звали Абу Хасан Аляшари. Гулла, Который в конце жизни покаялся от того, на чем он был, и написал три книги. В которых написал свою акиду и сказал, что я отказываюсь от того, чему я вас учил. Книга Алибана Нусули Дияна Другая книга, «Аль-Макалату Исламиин». Однако его последователи сказали, что-то он с ума сошел, наверное. почему он от этого отказался, и не послушали его слова, и остались на том, на чем он был раньше. И в наше время, «Валийя зубиллях», многие студенты, которые учатся в наше время в исламских университетах, придерживаются этого убеждения, «Валийя То есть они являются рационалистами, и они... Хотят понять сущность Всевышнего Аллаха своим разумом и хотят все сравнить с тем, чем они видят. И в наше время многие уже закончили университеты и сейчас работают с этой Акридой имамами в мечетях. Хазбун Аллаху, они ва вакиль Достаточно нам Аллаха, и Он сам лучше, на кого мы будем полагаться. И просим Его Всевышнего Аллаха, Спанаталя, научить нас. Иншал -таля продолжим. Они, ашариты, говорят, почему? мы говорим, что смысл неизвестен. Потому что если мы скажем, что джа а пришел Аллах, пришел Твой Господь», или скажем, что у Аллаха есть лицо, как, например, в Коране, Севышний Аллах говорит, «Ваябка, Или если мы скажем, что у Аллаха есть рука, Всевышний Аллах говорит, Я -я -да однако его руки раскрыты», и так далее. То есть, таким образом мы начнем уподоблять Всевышнего Аллаха людям. И как валиязубеля преподается в университетах Ашарийского Ахида, следующее, следующее правило. И любой нас, любой яд или любой хадис, который как будто бы побуждает тебя к сравнению, ау ауфаут, то есть имеется в виду, скажи, что смысл неизвестен. И этим самым ты будешь как бы очищать Всевышнего Аллаха от того, что ему не надлежит. Здесь есть маленький момент который немножко может быть тяжелым, но очень-очень интересный. Всевышний Аллах говорит в одном из аятов «Алиф ламра» «Китабун ухкимат сумма фуссилят книга аяты, которые разъяснены, «ухкимат», то есть понятны, потом ясно изложены от мудрого всеведущего. В другом аяте Всевышний Аллах Спана говорит, то есть в первом аяте сказал, что, китабур аяты или книга, у которой все аяты мохам, и мы сказали, что такое мохам понятный, то есть то, что понятно. В другом аяте Всевышний Аллах спа, говорит, аллаху у нас заля ахсаналь хадиси китабан муташабиха. Аллах не спасла лучший рассказ, книгу с аятами муташабиха. Муташабих то есть сходный. В третьем аяте Всевышний Аллах Спаната говорит, ⁇ анзаля китаб ⁇,⁇ Минху аяту китаб ⁇,⁇ муташа Он тот, кто не спаслал тебе писание, в нем есть аяты и то есть какие понятные, которые являются матерью книги, а другие муташа то есть не совсем понятные. Здесь пришли востоковеды и сказали, вот разъясните нам, что-то мы не поняли. Куран мохкам, то есть понятен, или муташабих, или непонятен, или наполовину мохкам, наполовину муташабих, наполовину понятен, наполовину непонятен. То есть в али востоковеды хотят так, чтобы мусульмане засомневались в своей акиде. Нет, все просто. Вся проблема всего лишь двух словах. Ма'на воль кафия Ма'на, то есть смысл, и кафия образ. Смотрите, пример. Пророк, салаллаху алейхи вассалим, сказал молитесь так как вы меня видели молящимся то есть молитесь таким образом как я молился смысл мухкам или муташабих то есть смысл понятен или непонятен понятно же что хочет сказать пророк саллаху алейхи вассалям хорошо теперь мы хотим узнать о кайфие, о образе то есть каким образом пророк Аллах, сам совершал молитву начинаем искать хадисах и так далее и субханаллах ученые собрали десятки тысяч хадисов о том, как совершал пророк саллаллаху алейхи ва молитву, и мы совершаем, то есть таким образом, что как будто вот перед нами стоит пророк, вот так нам может, может человек показать, как совершать по сунне молитву. Значит, получается, кайфия или образ этой молитвы мухкам, также понятен же, правильно или нет? Значит, намаз, то есть то, что пророк саллаллаху сказал: "Молитесь так же, как я молился". Смысл мухкам понятен и образ тоже мухкам тоже понятен. Если я вижу теперь аят с понятным смыслом, то есть мохком, и понятным образом, то есть понятен образ Кайфия, этот аят полностью является мохкаман, то есть полный аят, полностью аят является каким понятным? То есть значит у каждого у аята есть что? мана Кайфия смысл и образ. Если и смысл и образ являются понятным, значит аят полностью является понятным. Хорошо. Теперь возьмем аят, о котором мы говорили «Ваджа ароббука вальмаляку соффан соффа» «И пришел твой Господь и ангелы рядами» Слова эти арабские или по английские как мы сказали, арабские, потому что Всевышний Аллах сказал «Инна анзальнаху Кур'анан арабиен» Мы не спослали этот коран на арабском языке. То есть, когда Всевышний Аллах сказал «Ваджа ароббука» «И пришел твой Господь» Если кто-то тебе скажет, что слова эти бессмысленны «Валия зубиллях» Он как будто бы ругает Всевышнего Аллаха. В наше время, если кто-то тебе скажет, ты кому-то что-то говоришь, и Он говорит: Я вообще не понимаю, что ты говоришь, да твои слова бессмысленны. вообще в твоих словах смысла нет. Ты рассердишься или нет? Конечно, рассердишься. Субханалла, будто ты не допускаешь, чтобы кто-то о тебе говорил, что твои слова бессмысленны, и допускай, чтобы говорили о словах Всевышнего Аллаха, что они бесмысленны. Уалиязубилля. Некоторые люди говорят, что маджи, мы не знаем смысла. Истива, то есть то, что Всевышний Аллах возвысился на, на троном, мы не знаем смысла. Нет, истива, понятно, что такое истива, возвысился. Маджи, приход, то есть пришел. Эти слова понятны, ничего в этом же трудного нет. Таким было убеждение праведных предшественников, и иншалат ничего в этом сложного нет. То есть в двух словах все, что мы сказали, праведные предшественники в отношении этих атрибутов, что говорили, что смысл нам понятен а каким образом это неизвестно или непонятно. Почему? Потому что мы не видели, не с чем нам сравнить, и Всевышний Аллах не сообщил нам об этом. И если мы будем утверждать, что не знаем смысла и не образа, получается тогда коран полностью заполнен всякими ребусами и загадками. Почему? Потому что больше половины корана нам рассказывает о алямуль-гайб, то есть о скрытом мире. И если мы сейчас будем утверждать, что мы не знаем ни смысл, ни образ, получается тогда вообще коран весь непонятный. Тогда зачем же Всевышний Аллах Аталья, нам не спасла этот коран Поэтому, когда я читаю аят, Ваджа софан, софан", то есть смысл слова «джа» понятно, понятно, что он пришел. И этот смысл могкам понятный. А известен ли образ? Нет. Потому что Всевышний Аллах, мы его не видели, ни с кем нам его сравнить и нам не сообщил, И вот этот образ называется муташаби. Поэтому, когда Всевышний Аллах Спанаталь говорит в аятте минху аят он то есть и среди него есть аят и понятный, то есть понятный в чем, в смысле и в образе. Ухару и другие непонятные, то есть непонятные в чем, в образе, но не в смысле. И если мы соберем это, сразу же поймем, что смысл Корана полностью понятен, поэтому Всевышний Аллах говорит Алиф Лямра. Китабун охки аяту, то есть алиф ламра, книга, аяты, которые разъяснены. То есть аяты полностью все понятны, то есть смысл понятен. Однако есть некоторые аяты, образ которых не понятен. Поэтому китабун ухкимат аяту, у каждого аята в Коране есть смысл. Да, может быть я не знаю этого смысла, или ты не знаешь, или еще кто-то, но есть кто знает. Поэтому Всевышний Аллах говорит, ля аляму". То есть некоторые аяты я сейчас считаю, например, и не понимаю. Не от того, что я не понимаю, что никто не знает смысл этих аятов. Нет, я просто не знаю. Мне надо пойти и спросить ученых. Здесь остается третий, последний аят, о котором мы, который мы прочитали. аллах ахсана муташабиха. То есть тоже используется слово муташаби. Аллах не спасал лучший рассказ книгу с аятами муташабихами. Что такое муташаби? Как говорят ученые, слово Муташабе приходит в двух смыслах. Первое от слова шабах сходство, а второе от слова Ташабаха, то есть непонятно, как пришло в Куране Абану Исраиле в Суре Бакара на Роббака Махи Инна Ташабаха алейна Когда Муса, алей салям приказал Бану Исраилю зарезать корову, они пришли ему и сказали: Призови для нас Господа Твоего, чтобы Он нам разъяснил, нам какова она корова. Все коровы для нас перепутались, или мы не можем понять, какая именно корова должна быть. И когда Всевышний Аллах Спана Тали говорит, Аллаху аль китабан муташабиха", Аллах не спасал лучший рассказ, книгу с и Муташабихами, то есть Аллах Юж Хабадан Фехусниха Воджамалиха, которые сходны одни с другими, похожи одни на другие в своей красоте и в своем совершенстве и в своем чуде. А когда Всевышний Аллах говорит, Мингу Аятун Мухкаматун, Гунна уммуль мулькитап, ваухару муташа бихат, то есть в нем есть аяты и мухкамат, то есть понятный, который является матерью книги, а другие муташабихад непонятные, то есть нам не всего лишь образ, который знает только Всевышний Аллах. И поэтому мы должны представить это дело Аллаху. И тафвит, который мы говорили, что аж ариты, говорят, что мы делаем таффвит или предоставляем. Как говорится, этот смысл Аллаха. То есть, говорю, мы не знаем, пускай это Аллах сам знает, и все. Мы не знаем ни смысл, ни образ. Нет, мы говорим, что убеждением праведных предшественников, то есть пророка, сподвижников, табиинов и четырех имамов, было таковым. Мы знаем и понимаем смысл, однако не знаем образ. Почему? Как я еще раз повторю, потому что мы не видели Аллаха, и не с чем нам его сравнить, и он, субханаху не сообщил нам об этом. Значит, праведные предшественники отдавали дело Всевышнему Аллаху в отношении образа. А что касается смысла, то Всевышний Аллах -ля, говорит в Коране И они не постигают ничего из его знаний, кроме того, что он пожелает. Всевышний Аллах пожелал, чтобы мы знали смысл, но Он, Субхану Аталя, не пожелал, чтобы мы знали образ, то есть каким это образом. Значит, мы понимаем из этого аята, то есть валяю из аята курси, что они не охватывают из его знания кроме того, что он пожелает. Если мы что-то хотим узнать о скрытом мире, мы можем узнать об этом только из Кур'ана и сунны пророка, салаллаху алейхи ва то есть так называемый натль. И поэтому мы должны ставить нафтль, то есть Кур'ан и сунну, Перед ахлем перед своим разумом. Они так, как говорят ашариты. Когда они слышат имена и атрибуты Аллаха, они говорят так. То есть, все это хотят понять своим разумом. А рационалисты, они говорят, «Аль фи'лю хадису ядулю аля кудра». То есть, создание чего-то указывает на мощь. То есть, смотрите, как они используют свой разум. Значит, что у Аллаха есть мощь. «Вот таксис ядулю аля ирада». То, что Всевышний Аллах кому-то что-то дает, кому-то что-то не дает, указывает на его желание. Уалитхан ядуллю совершенство, создание чего-то указывает на знание. и эти три вещи, то есть кудра и рада ильм, мощь, желание и знание могут быть только в живом. Уальхайюля Буддан Якуна Самиян Басуриан Утакаллиман, живой должен быть обязательно слышащим, видящим и говорящим. То есть они всего лишь подтверждают Всевышнему Аллах семь атрибутов, потому что их ни разу может понять только семь атрибутов. Субханала, когда им говоришь что остальные атрибуты, которые мне описал Всевышний Аллах Субхану в коране они говорит, что остальные атрибуты наш разум не принимает. Остальные сафаты, как они говорят, надо делать с ними так. То есть и любой атрибут, или любой аят, и любой хадис, который ты из этого понимаешь сравнение. С созданием, тогда, говорит, ты скажи, что я смысл не знаю, и как бы этим самым ты будешь очищать Всевышнего Аллаха. Поэтому они отрицают все-все атрибуты Всевышнего Аллаха, такие как маджи, как мы сказали, например, приход Всевышнего Аллаха. Они говорят, если мы скажем, что Всевышний Аллах приходит, и тем самым мы уподобляем его приходу какому-то человеку. Также относительно истила, то есть возвышения Аллаха на трон. Когда мы говорим, что Аллах возвысился на трон, они говорят, нет, нет. Если мы скажем, что Аллах возвысился на троном, это подобно к тому, как какой-то царь возвышается на троном, сидит на троном. Когда мы говорим, Аллах Всевышний говорит, что у него есть рука, они говорят, нет, нет, говорят, если у Аллаха есть рука, тогда она, как, тогда его рука как наша. Когда мы говорим, что у Всевышнего Аллах Субхана есть лицо, они говорят, нет, нет, нельзя говорить, что у Аллаха есть лицо, потому что если мы скажем, что у Аллаха есть лицо, тогда его лицо получается, как наше. у азубилля они поставили свой разум перед Нахлем, перед Кураном и Сунной Пророка, саллаллаху алейхи вас Думать, что эти атрибуты как бы приводят к сравнению? Однако дело вовсе не так, так как мы не видели лица Всевышнего Аллаха, и не видели Его рук, и не видели, как Он Суббахану Аля возвышается, и не видели, как Он приходит в Субхана Поэтому, как ты можешь думать, что лицо Аллаха подобно лицу человеку? Как ты можешь думать, что Всевышний Аллах возвышается на троном так же, как возвышается человек? Как ты можешь думать, что у Аллаха рука такая же, как рука у человека? Разве это не клевета на Аллаха? Разве это не является тем, что ты говоришь на Аллаха без знаний, которые Всевышний Аллах сделал харамом для тебя, как мы привели аяты в начале? Поэтому скажите «Ля Иллахи Иллалах». Скажите «Нет Бога, кроме Аллаха». Поэтому мы, люди, мы можем смотреть друг на друга и сравнивать людей друг с другом. Однако, что касается Всевышнего Аллаха, то мы должны сказать «Ляйся комисто хищай нет ничего подобного ему и он слышащий видящий должны сказать нет ничего ему, ему, ему подобного поэтому всему тому чему поклоняется кроме Всевышнего Аллаха теперь вот мы послушав эту тему задумайтесь всему тому чему человечество поклоняется кроме Всевышнего Аллаха все это имеет подобие чему бы не поклонялись люди будь то Иисус будь то Будда Будь то, например, какие-то свои боги, кришнаит и так далее, у всего есть подобие. Однако Всевышний Аллах, субханна ва ляйся нет ничего подобного ему. Ва самиль Басир и он слышащий, видящий. Поэтому, если ты хочешь узнать о Всевышнем Аллахе, субханна ва таля, то об этом можно узнать только через коран и Сунну. И если кто-то у тебя спросит, есть ли у Аллаха лицо, есть ли у Аллаха руки, скажи да, потому что он нам сообщил об этом в коране И если тебя спросят, а какое его лицо или какие его руки, ответь этому человеку так же, как имам Малик ответил тому, кто спросил его о том, как возвысился Аллах на тронах. Скажи, например, если он тебя спросит, какая у Аллаха рука, ты скажи, яд, рука, маалюм, известно, что у Аллаха есть рука. Кайфи какая, Маджуль, неизвестно почему, потому что я не видел, ни с чем не сравнить, и он мне об этом не сообщил. Валиман Ваджиб и верить в это является Ваджиба, потому что не Ваджиб верить в Коран, обязательно является верить в Коран. И спрашивать об этом является нововведением, потому что никто из Сахабов, из подвижников, идван Улай Алей, и те, кто последовал за ним, никогда не спрашивали об этом. Ибо, ибо, те, кто последовал за ним, никогда не спрашивали об этом.